Изредка его охватывала растерянность. Что ему делать? Идти в революционный комитет и говорить, что он сдается? Что он делал плохое дело? За него ухватятся, его будут допрашивать адвокатишки, те, кто боялся его. Он будет раскрывать тайны охранки, клички агентов, осведомителей, соглядатаев. Черта лысого, батеньки, допрашивайте кого угодно, только не меня. он пристально вглядывался в тех кто был еще вчера в его руках, а теперь говорил речи призывал проклинал надо было головки вам батеньки свернуть не шипели бы теперь он шевелил руками словно ораторы были уже в его власти попадись только попадись самое нестерпимое он пережил в сквере перед пьедесталом с которого уже был сброшен бюст царя. По ящикам рабочий солдат взвели на пьедестал человека без шапки в разорванном пальто. Головастый узнал в нем расторопного сыщика Карпова и в муке прикрыл глаза. Сцапали дьяволы. По костям его прошел зуд, и он, впиваясь глазами в лоб сыщика, как бы наказывал ему. Крепись, батенька, крепись, Бог правду видит. Рабочий закричал. Вот, товарищи, сыщик, а по-нашему шпик. Царской власти служил. Гонялся, вынюхивал, за деньгу доносил. Слова рабочего утонули в криках. Солдат замахал руками и крикнул сыщику. Кайся, гад, коли совесть есть. Карпов голубчик, Карпов, держись. Мысленно взывал к сыщику головастый. Сыщик не знал, как надо каяться, и переступал с ноги на ногу. От волнения кожа на гладко остриженной голове его покраснела, бритый подбородок и губы прыгали. — Каясь, пока жив! — торопил его солдат. Сыщик согнул в локтях руку и хрипло взвизгнул. — Я... я, господа, это... — Не господа, товарищи! — поправил его рабочий. Подлец я, товарищ, щекаюсь, вот как перед Богом! Не буду я это, я! Кайз в другой бог, крикнул ему солдат. И кланясь, гад народу, кланясь, раз виноват. Сыщик деревянно поворачивался, сгибал спину и покаянно хрипел и кающим голосом в толпу. Его руки, голос, дуга спины. подняли в головастом чувство, близкое к тошноте. Глаза его заслала влагой, будто он сам стоял на пьедестале и кланялся толпе. А затем злоба Карпову съежилась в нем. Он мысленно поставил на место Карпова своих помощников и возмутился. Люди страдают. А он побрился и тешится тем, что его вот не узнают. Он ощупал в кармане Браунинг, нашел в толпе своих людей, пошептался с ними и через них к полудню связался с помощником начальника тюрьмы, со старшим надзирателем и узнал, кто арестован по приказу революционного комитета. В полдень, когда в центре города хлестал дождь речей, на прилегающих к тюрьме улицах и переулках, Появились кучки бритых, проворных, горластых людей с красными флагами. — Обман, товарищи! Обжулили! Из тюрьмы не всех освободили. Свобода, а там страдают гады! Из домов выбегали женщины, мужчины, подростки, иные из них оскорблялись за поруганную свободу, и толпа росла. У переодетых сыщиков, жандармов, нашлись ораторы, страдальцы, которых передергивали муки за находившихся в неволе братьев и сестер. К толпе примкнули солдаты-отпускники, появился офицер. Против тюрьмы из мостовой полетели камни, тюремные ворота застонали, покрываясь оспинами. Тюрьма завыла, толпа подхватила ее вой. «Отпирай! Освобождай! Или там не люди!» Свободу гадить про хвосты! Помощник начальника тюрьмы, подговоренные им надзиратели, метнулись к камерам, где сидели арестованные революционным комитетом. Часть надзирателей, почуяв неладное, заперла со стороны конторы внутренние ворота, позвонила в революционный комитет, выбросила наружу белый флаг, и толпа торжествующая замерла. «Ага!» «Сдаются!» Выпущенные из камер сыщики, жандармы, полицейские вместе с помощником начальника тюрьмы и надзирателями стучали со двора во внутренние ворота и бесились, пока у тюрьмы с двух сторон не сверкнули ряды штыков. К воротам прорвались члены революционного комитета, заговорили ораторы, толпа начала хватать своих недавних вожаков. Головастый до крови закусил губу. — Телефон, телефон скоты забыли обрезать! — говорил дуракам. Улица гулом размыла сон вордина, и он взволнованно подбежал к окну. Свет солнца падал из-за противоположного дома, а в тени под золотым скатом, в говоре и криках, бурлил поток голов. — Ой, а я спал! На кухне он торопливо поводил по лицу мокрыми руками, оделся и выбежал на улицу. Поток подхватил его. Он локтями толкал соседи, жаловался им, что проспал, расспрашивал, вслушивался в слова, в песни, в крики и досадовал. Полицейских били, тюрьму открывали, и все без него. Да он первый ворвался бы в тюрьму. Ведь там фабричный, там его выученик Васька, там... Шевардин, как часто бывало с ним, распалял себя воображаемыми поступками. Он врывается в тюрьму, он выводит оттуда фабричных. Глаза его горели, лицо молодело, но с людьми, которые окружали его, он не сблизился. Те вышли на улицу группами, держались друг за друга и оттирали его от себя. Пока крики, песни и слова были неясными и истирали вчерашние страхи, он приподнято шагал среди людей, кричал, восторгался. Он переулком пробрался на соседнюю улицу, послушал одного оратора, второго, третьего и посерел. Речи были не совсем понятны ему, но главное в них он уловил сразу. По словам ораторов, «Свобода для того...» и нужна, чтобы народ воевал жестче, что теперь воевать надо не ради царя, а ради свободы. Он не мог понять этого. Вернее, свобода, бывшая до этой минуты, большой, яркой, вдруг стускла и стала такой же страшной, как царь-закон-бог. Он начал озираться, спрашивать. — Это как же? Слышь, чего? Воевать, значит, и дальше будем? А ты думал? Он переходил с места на место, но ораторы везде говорили одно и то же. Одни прямо и резко поносили царский строй, другие начинали издалека, но кончали тем же. То есть поздравляли толпы со свободой и призывали всех верить, что теперь дело пойдет так, как надо, что теперь народ встрепенется и одолеет врага. Иные ораторы называли врагами народа помещиков, капиталистов, но чаще всего говорили о немцах, об австрийцах, о турках, которых надо обязательно одолеть, так как без этого будто бы не будет счастья. Под сердцем Шевардина опустело. Он стал обходить ораторов, как обходит лужи. А чего их слушать? Теснота, шум... Толчки раздражали его. Он фыркал и ворчал. — Чего не веселый? Или царя жалко? — окликали его из толпы. — Может, и жалко. Тебе что? Вокруг Швардина насторожились. — Кажется, гусь. — Ты кто? — А ты кто? — Не ори. — А ты чего орешь? Шевардин уступить не мог. Ругался и расталкивал людей. Те сомкнулись вокруг него и заговорили о сыщиках, о черносотенцах. Выручила Шевардина то, чему он никогда не придавал значения. Пористые мозоли на прожженных карамельной массой руках. Люди оглядели их. — Свой! — и начали хлопать Шевардина по плечам. «Но — Но-но, не петушись, а то за жандарма примут. Толпа подталкивала его вдоль домов, мимо вывешенных флагов, и он неожиданно увидел на балконе размахивающего руками Воскобойникова. — О, глядите, хозяин говорит. Ну, — про протри глаза. — Да он, вот ей-богу. — Брось, в комитете наши, они твоего хозяина на порог не пустят. А вот пустили и слушает. А чего не слушать? Вчера он тоже заливал нам. Шевардина оттерли в сторону. Он очутился у края, заполненной войсками соборной площади, и увидел женщину в веселом гарусном платке. Платок был густо розового цвета с канареечной каймой. В глазах женщины было что-то знакомое. Он вплотную пробрался к ней, а когда она встала на цыпочки, ловко просунул ей подмышки ладони, приподнял ее и шепнул. — «Ну, глядите, глядите, я выше вас». Женщина скосила на него большие синие глаза, в такие глаза трудно лгать, и вся устремилась к выстроившимся на площади солдатам. Шевардин сквозь гарусный платок вдохнул аромат ее волос, пьянея, одной рукой провел по ее груди и приготовился сказать ей глазами то, что говорят в таких случаях. но женщина резко качнулась и локтями ударила его в грудь. В такой день и то кобелем ходишь. Чего-то рехнулась, упирая руки, проворчал он. — Я ей же помогаю, а она... — Не лезь, куда не надо. Вокруг засмеялись. Шевардин махнул рукой и, отдаляясь от веселого платка, рассердился. — А на она мне? — пялит глаза кукла. С притихшей площади через головы неразборчиво приснулись слова и ударила высоким криком. — Клянусь! — клянусь! — взволнованно пророкотала площадь. — И обещаюсь! — упал на ее рокот крик. — И обещаюсь! — отозвалась площадь. Рокот катился в прилегающие улицы, и люди, придыхая, шептали. — присягают! Все войска присягают свободе. Думалось ли, Господи? Многие были без шапок, и, казалось, не мартовский ветер, а голоса с площади шевелят их волосы. Павел Иванович ни на что не мог решиться. Происходило это, думал он, от того, что на улицах было людно, пестро и пьяно от выкриков речей и клятв. Сворачивая в переулке. Он рассчитывал, что ему удастся все решить, но уединения нигде не было. Даже в тупиках у ворот толпились женщины, старики и жарко спрашивали. — Ну, как там? Ничего, идет все. Павел Иванович досадой двинулся к себе. Даже подумать не дадут. — Что ты, Павлуша? — встретила его жена. — На тебе лица нет и охота мучиться. Садись. Я сейчас селедочку. Не расстраивай себя, садись. — Да нет, не надо, — отмахнулся он. — Кипит все на улицах. А крепко ли, не поймешь. Доставь, что ты, какая тут еда. Я с мыслями не могу собраться. Павел кружил по комнате, жена силою усадила его за стол. Он пожевал сухую картофелину. И нетерпеливо схватился за кепку. — Нет, не могу сидеть, не могу, в стороне. — Павлуша, голубчик, нет, нет, не сбивай ты меня. Ведь что делается, что делается? Два раза выбегал Павел на улицу, чтобы поступить так, как ему хотелось. Но, похоже, в нем было два человека. Один пылкий, смелый, а другой трезвый. слишком трезвый и трусливый. Один тянулся к Гончарову, а другой в ужасе одергивал его: да ты с ума сошел? Гончарову что? Он юродствует, он левей левого, он большевик, он против войны. А разве это дело? Павлочч соглашался, что это не дело, и вспыхивал: к черту все эти партии. Подумаешь, большевики. Меньшевики, эсеры, анархисты грызутся, как на базаре. Ведь теперь свобода. Он пойдет в революционный комитет и отдаст себя в его полное распоряжение. Вот, мол, я из самых низов выбился в мастера. Я с 1898 года знаком с революционерами. В 1902 году у меня скрывались какие-то товарищи. Я еще на Зубатовских собраниях вел агитацию. В 1905 году в таком-то городе вместе с Гончаровым был учредителем союза кондитеров и случайно избежал ссылки. Я читал Маркса и Энгельса, Каутского и Бебеля, Розу Люксембург и Плеханова, Железного и Туган-Барановского. Я ждал поры, когда можно будет развернуться, и вот пора эта наступила. Его пошлют организовать кондитеров. Он явится на собрание, займет председательское место и скажет. От имени революционного комитета объявляю собрание открытым. Павел купался в изумленных взглядах собрания, глазами находил воскобойниковских, Слышал их шепот. Вот какой у нас мастер! И говорил, говорил, слышал крики одобрения. Пока он делал это, сидевший в нем другой человек, притворялся, будто ничего не слышит и не знает. Но стоило Павел приблизиться к площади, где находился революционный комитет, этот другой человек оживал и смеялся. Да ты что! Или серьезно! И начинал доказывать. что если он, Павел Иванович, действительно социалист, а не пустоболт, то должен же знать он, что подлинно социалистического, революционного движения в экономически отсталой России сейчас не может быть. Во всяком случае, русский рабочий класс в настоящее время не в состоянии совершить и закрепить революцию. А рабочий класс, вождь революции. А про войну забыли? А то, что народ кромешно темен, не в счет? Можно ли придавать большое значение бунтам и забастовкам? Да это же стихия, вспышки. Вот приравняют рабочих к солдатам, набавит им по полтиннику, и они станут шелковыми. партии, кажется, располагает целой армией членов. Значит, чего-то не хватает ей? Ага, вспомнил. Социализм требует высшей техники производства. А где она? Матушка Русь, сахой, бараной, ручным кустарным трудом установит социализм. А война? Пожалуйста, попробуй, прикончи ее. Союзники разделаются с немцами, а потом примутся за нас. Ого! Они выколотят все занятые царем миллиарды. И нашими же руками будут выгребать от нас руду, уголь, нефть, золото, хлеб. Колонией стадом рабов станет Россия и окончательно одичает. Понятно? И не верь ты, шумихи, подожди, оглядись. Или не слышал, какие силы сбросили царя? Может быть, его сбросили петроградские рабочие? А, а Родзянко, Агучков, армию генералов забыл? Ведь революция в России, возможно, только буржуазная. Что мог еще придумать Павел Иванович? Он не сдавался. Он даже бормотал вычитанные где-то слова о том, что революция есть вихрь, отбрасывающий всех ему сопротивляющихся, но тут же ехидно косил губы в улыбке и фыркал: чудак, а кто тебе велит сопротивляться вихрю? Не сопротивляйся, но зачем раздувать его? Надо голову на плечах иметь, но раздувай, все равно ничего не выйдет, раз нет предпосылок в экономике, в культуре. Полванч поникал головою. Тоскливо глядел на взволнованных людей и страдальчески морщился. Шумят люди, волнуются и не подозревают, что есть непреложные законы для каждого общества, что социализм наступит, когда капитализм изживет себя и наступит мирно, тихо. В парламенте большинство выскажется за социализм, меньшинство подчинится, вот и все. И не надо драться, строить баррикады. Социализм это не замена царя-царем или президента президентом. Это новый, совершенно новый строй. Это. Полванч вздыхал. Не дожить ему до счастливой поры. Где уж там? Разве Россия сможет так скоро вырасти? Ей сотни лет надо. А пока. пока держи себя, друг, в руках, будь трезв и осторожен. Офицер кричал с балкона о народе, о дремлющих в нем дарованиях и талантах. В это время большинство, 16 членов Революционного комитета, голосованием отвергли все предложения Заварзы, и каждый по-своему злобно торжествующе с укором, Виновато оглядывали его и голосовавших вместе с ним Бубного и Фрейтера Канаева. Заварза не раз говорил на подпольных собраниях, что за победой революции последует измена ей. Заварза убеждал в этом опыт 1905 года. Он не был поражен тем, что большинство революционного комитета изменило революции, но пот на его лбу выступил. но небритое лицо побледнело, а давно не смыкавшиеся глаза глядели на членов революционного комитета так, будто они, члены революционного комитета, были громоздкими тяжестями, которые во что бы то ни стало надо убрать с дороги. Адвоката Маслова, четырех офицеров и председателя, он не замечал, но тем, кто называл себя марксистами и революционерами, С кем он порою объединял действия организации, кто приходил в Нерыдай, кого он приглашал на прикрытие тихим пением споры, с кем минувший ночью овладевал городом, тем под его взглядом было не по себе. Они озабоченно закуривали, перелистывали записные книжки и притворялись, будто ничего особенного не произошло. Они не согласились с Заварзой, только и всего. Ну кто он, Заварза? Разве у него есть свой теоретический багаж? Он рабски повторяет все за Лениным, за Сталиным. Буки-Ас-Ба, Веди-Ас-Ва. Он хороший организатор, он смело боролся против войны. Но он ходит на помочах, он, как все большевики, заражен сектантством. Уже нет самодержавия, а он как попугай повторяет долой войну, тактический прием он превращает в догму, в правило. — Погодите, это еще не все, — подумал Заварза и провел по влажному лбу рукой. Канаев глазами сказал ему, — Любуйся, брат. Заварза кивнул ему, — приходится, мол, — и подосадовал. Зря не вошли мы в комиссию по выработке резолюции. Там можно было расколоть этих молодчиков. Оглядев еще раз тех, кого недавно, хотя и с оговорками, считал товарищами, он написал бубнову записку «Держись здесь, а я займусь делом» и насторожился. «А товарищу Заварзе, — говорил председатель, — Необходимо понять, что его мнение о войне не выражает настроение рабочих масс. Наоборот, вот доказательство. Председатель поднял пачку полученных резолюций. Здесь говорится о готовности. Надо спросить солдат, рабочих и крестьян об их готовности. А не лавочников, окопавшихся на предприятиях, крикнул Заварза. И спросим, подхватил председатель, всех спросим. Но сейчас вы, члены революционного комитета, должны помнить, что ваши опрометчивые лозунги могут оттолкнуть от народа армию, а это грозит революции тяжелыми последствиями. Вы должны воздержаться от агитации против войны. Мы большевики, или как нас называли здесь нерыдаевцы. Все время были против войны, и это все знают. Да, но ведь царского строя нет, следовательно. Следовательно, мы еще решительнее против этой войны, против смазанного елейными словечками шовинизма и двурушничества. Беда тем, кто в первый день революции говорит голосом лакеев империализма. Члены революционного комитета зашевелились. «Демагогия! Дайте председателю говорить! Это возмутительно! Пораженцы!» Завар поднялся и вышел в приемную. Следом за ним выбежал Маслов. «Ну как вы не поймете, что мы все против войны! Но на данном этапе застрекотал адвокат, помигивая раскосыми глазками. Ах, надо быть дальнозоркими!» Примите во внимание международную ситуацию, интересы удачно свершившейся революции. Ведь почти бескровно, ведь... Заварза поглядел на Маслова и остановил его. Не старайтесь, мне все ясно. Но я не предполагал, что в такой день вы все окажетесь такими... Какими? Вот такими. Заварза озорно сморщил лицо, закатил... Клепному потолку глаза и голосом беззубого старика прошамкал. Швободушка, матушка, не обить нас кулаком глупого народушки. Ну, знаете. Заварза указал на окно: Глядите, какая силища! прибавьте к ней двадцать тысяч штыков. О чем вы этой силе поете? История подпустила вас к власти. А вы вообразили перед собою цаплю и дрожите перед ней лягушатами? Ква! Что французы скажут? Как мы им должны? Ква! Англичане! Вы! Вы! — Завар закивнул в багровое от обиды лицо Маслова. Лакеи!» И заторопился по лестнице вниз. Калужанин увидел его из толпы и дернул за руку Васю. «Вон, Завар зайдет!» Вася приподнялся на носки, и его худощавое лицо вытянулось. Вон какой он заварза! За ним охотились сыщики. Он держал в руках нити всей организации. Он выступал у заводов с речами. Он превратил трактир Нерыдай рыдай» вместо встреч подпольщиков. Он втянул в работу подполья Арсентия и Таню. А когда они провалились, послал их на работу у шахт. Вася рисовал себе Заварзу совсем-совсем особенным. А он, оказывается, совсем простенький, среднего роста, коренастый, в мятом флотском картузе с лакированным козырьком. Заварза был уже в толпе. С калужаниным он поцеловался и спросил. — Где твой коренник? — Ну, этот Вася твой, этот. И протянул Васе руку. — Будем, хлопчик, знакомы. Страшно было в тюрьме. Нет, это хорошо. Сколько раз тебя допрашивали? Глаза Васи, полуоткрытый его рот, то, что он часто проводит двумя пальцами в уголках губ, волнуется и неумело скрывает это, понравилось Заварзе. Он не смог бы объяснить, почему, но про себя назвал Васю надежным и по выработанной в подполье привычки, Включил его в число тех, кому можно поручать распространение листовок, охрану собраний, переправку литературы, добычу паспортов. — Приходи завтра на собрание, дружок. Завар закоснулся плеча Васи и пошел в толпу. Вася взволнованно глядел вслед ему. — Куда он говорил приходить? — спросил он калужанина. — На собрание, там только свои будут. — Как свои? — удивился Вася. — Теперь же свобода, теперь все могут собираться. — Эх ты, чудачок! — улыбнулся Калужанин. — Я тебе все объяснял, читать давал. Пока что у нас еще хватит врагов. Слыхал, что в революционном комитете делается? Оборонцы эсеры взяли верх, и нам еще немало придется повозиться с ними. А без своих тут никак нельзя. —